— Короче, идёшь на перекрёсток, переходишь на берусских тваров и видишь там предпред и росишь. Андруша просил повторить, и прохожий повторял. — Короче, дрёшь на перекрёсток, переходишь на берусских тваров, увидишь предпред и росишь. Вопреки помощникам парень добрался до места. Он опознал клуб по Ярославу и Игорю, которые размахивали руками у входа и явно были чем-то безмерно рады.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 Андруша приучил Ярика к злоключениям из-за введения беспорядочных причинно-следственных связей. Взять хотя бы его практику на канале «Белое горье». В первый же день второкурснику доверили сделать новостной сюжет. Как новичку, на самую безобидную тему. Парки отмечали день славянской письменности. «Большого ума не надо».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 чем сопроводить крупный план балалайшника. Диктовал уверенно, хотя, казалось бы, и имя, и название коллектива он придумал только что после шокирующего вопроса монтажёра «Как подписывать?» Признаваться в том, что он, студент журфака, не взял у артиста личные данные. Андруша был выше этого. Тем более монтажёр уже набрал озвученный титр. «Да и хрен с ним, белое горе, всё равно никто не смотрит».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 На обеденном перерыве Ирина Дмитриевна холодно долистывала очередной дневник до отзыва, не читая, заверяла и приступала к следующему. С Андрушиным редактор поступила также Уже собиралась закрыть, но ее глаз споткнулся о редкостное для положительных характеристик буква сочетания «гэканье». «Ксюша!» — пронеслось по коридору. «Ты это почитай!»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 Она была призвана помочь завязать с Борей дружбу, которую Игорь считал очень выгодной. «Я, конечно, всё понимаю. Москва, люди другие, менталитет. Но есть пределы какие-то». Подсел на ухо подпивший очкарик. «У нас в Белгороде, типа, мужик главный в семье или хотя бы поровну, на это считается нормальным. Не-не-не, я за равноправие, просто чё прифигел. Прикинь, Никита, ну, Сафронов».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 И как-то полегчало. А что потом выяснилось, мнение Игоря насчет смены фамилии втихаря разделяет большинство коллег. С инициативой одноименной звезды мультика «Жил-был пес» он окинул банкет на изобилие, выбирая, какое бы пропитание отнести Ярику и Андруши. Вереницы кулинарных удивлений все еще щедро покрывали стол. В кокотницах под сырным одеялом боровики нежились с индейкой.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 Та участь постигла и набитые сливочно-крабовым сюрпризом упругие шляпки шампиньонов, столь беспомощных в своем изяществе. Право интриговать сластен принадлежало месье Кракембушу, елке из эклеров, обвитой карамельной паутиной гирлянд. В центре грандиозного архипелага яств хорохорился осетр-материк. Своим размером, великолепием и целостностью он отпугивал едоков. До сих пор никто не решился нанести первый удар. Пожалел рыбу и Игорь, но и без этого с трудом поднял тарелку со скатерти и даже чуть не уронил, когда со сослепу пробирался с ней к Андруши и Ярославу. Прищурившись, так как из-за дистрофии сетчатки плохо видела и в очках, парень удостоверился, что это тот стол и поставил добычу между рюмками. Ты это слепой, а притворяющийся зрячим,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 а то так обмотал, и красиво, и смотрите, какой я брутальный парень, экстремал. Да пусть хоть детей своих здоровых зелёнкой в горошек мажут, типа в садике так модно, — возлиберальничал Ярик. Наоборот, так больные себя не чувствуют левыми, как, знаете, на бреются в поддержку раковых. — А вот ни хера, у меня дядька, — перебил Андруша, — лет с двадцати лысеть начал, и стремался очень этого, волосатым завидовал.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 Рано или поздно на любом корпоративе места за столом становятся общими по танцевально-курительным причинам. Так Ярослав и Андруша оказались рядом с Маргаритой, а Игорь, набравшись для смелости, пошел искать Борю.